Глава 31. Родная бухта. Два дня после праздника Сева прошли быстро. Тилендер готовил акулу к выходу в море. Два 100-литровых дубовых бочонка, что были сделаны еще месяц назад в виде эксперимента, перестали пропускать воду. Доски под бочонки выпиливал Герман, а железные обручи сделал сам Лайтвуд. Изготовление дубовых бочек под вино было одним из направлений деятельности их семейного бизнеса. Бочки получились отличные. Вода в них долго не теряла свежести. Кроме того, не надо было бояться их разбить, как глиняные горшки, которые мы берегли, как зеницу ока, во время похода за самолетом. Воды в бочках было достаточно, чтобы совершить прямой переход в мою старую бухту. Засев за атлас, высчитывал расстояние. В прошлый раз, двигаясь на плоту вдоль побережья, мы преодолели около тысячи километров. По новому маршруту, что проложили вместе с Тиландером, расстояние оказывалось около 700 километров. Мы шли до Кипра, до его южного побережья. И потом предстояло пройти больше 400 километров в открытом море, в западном направлении, отклоняясь к северу. Полтора дня, чтобы проплыть мимо южного берега Кипра, где можно пополнить запасы воды при необходимости, и четверо суток в открытом море до моей бухты. По атласу я не смог точно определить место своего прежнего проживания так как весь берег был изрыт мелкими бухточками, и горные кряжи возвышались прямо у берега. Но я очень хорошо визуально помнил то место и не сомневался, что узнаю родную бухту. На акулу, кроме воды, погрузили запас дров, чтобы можно было готовить в открытом море, и запас пищи. Нелл очень хотел увидеть место, где мы провели почти два года в любовной идилии. Если бы не близняшки, требовавшие присмотра, обязательно взял бы ее с собой. Утром 1 июня 07 года Я ввел летоисчисление с момента своего приземления на земле. Акула ошвартовалась от пирса, и на веслах стала набирать ход в сторону моря. Кроме меня и Тиландера, на Дракаре был бар, категорически отказавшись отпускать меня без охраны, Гау и Маа. Двадцать грибцов, которые практически все были лучниками Гау, налегали на весла, и Дракар резво скользил к выходу из бухты, где мы попали в ветер, и Тиландер скомандовал сушить весла. Ветер был практически попутный, и следующие несколько часов мы шли под парусами. Тихо переговаривались грибцы, радуясь такому варианту событий. Через несколько часов Тиллендер убрал квадратный парус и поднял косой на носу. Теперь мы шли зигзагами, практически против ветра, потому что хотели обогнуть Кипр, оставляя его справа. Скорость была ощутимая, и американец с помощью лага определил ее как восемь узлов. «Герман, 8 узлов, практически против ветра! Как это возможно?» — спросил я моряка, когда тот пробрался на нос и оказался рядом. «Сэр, я не силен в теории, но бывало и матросы, и парусников говорили, что идти против ветра им зачастую легче. Я просто перекладываю с галса на галс, чтобы нас не сносило. Думаю, что до Кипра мы доберемся ночью, если продолжим движение без остановок. Останавливаться нам придется на обратном пути, ведь у нас будет капсула на буксире. Если уверен, Герман, то идем без остановок». «Хорошо, сэр, возьму круче к ветру, попробую еще ускориться». Американец ушел на корму и сам встал за штурвал. Когда мы шли налево, наш правый борт оказывался в 30 сантиметрах от воды. Когда шли направо, так близко к воде оказывался левый борт. Все это время освобожденные от работы пассажиры в лице меня, Мао, Бар и Гау, болтали и любовались морскими обитателями. Параллельным курсом скользил в водной толщи крупный косяк рыб. Сквозь кристально чистую воду было видно многое, и время пролетало незаметно, пока я наблюдал за морскими обитателями, свесившись за борт. Ночь опустилась быстро, и в небе зажглись звезды. Ветер стих, и Тиландер ударил в гонг. Опустились весла, и началась изнурительная гребля. Скорость упала, и сейчас мы двигались с крейсерской скоростью в четыре узла. «Сегодня мы Кипра не достигнем, хотя ветер гнал нас прилично!» Американец опустился рядом со мной. «Ничего страшного, Герман, мы не на гоночной регате!» Устал отмахнулся я от него. Навалилась усталость, и я уже практически дремал, когда он своим вопросом вырвал меня из полусна. «Сэр, ветер стих внезапно. Сейчас практически полный штиль. Боюсь, не к добру это». Сон сняло словно рукой. «Что ты хочешь сказать, Герман?» Я даже присел, облокотившись об борт Дракара. «Такое затишье часто бывает перед штормом, сэр. В Мексиканском заливе очень часто перед хорошим штормом наступал штиль. Герман, там Атлантический океан, а это всего лишь море. Разве в море шторм может быть опасен?» «Сэр». «Шторм в море так же опасен, как и в океане, а с учетом меры и рифов, островов в Средиземном море, мне кажется, предпочтительнее находиться в океане, чем в этом море». «Герман, ты только из-за ветра решил, что будет шторм?» «Нет, сэр, не только. Барометр падает. Значит, надо ожидать сюрпризов. Будем надеяться, что будет просто дождь или легкий ветерок. В любом случае, рано или поздно, мы все равно столкнемся со штормом», — закончил свою мысль американец. «Что будем делать, если попадем в шторм, Герман?» Задал ей вопрос, который вертелся на языке. «По ситуации, сэр, если окажемся вблизи бухты, попробуем укрыться. Если шторм застанет нас в открытом море, то будем лавировать, держа нос против волн. Мне приходилось бывать в море и при семибальном шторме. Не думаю, что здесь могут быть шторма сильнее». «Хорошо, Герман, ты капитан, тебе виднее, как поступать». Я снова улегся на свою шкуру, где недалеко от меня, полулежа, Маат тщательно перебирал стрелы, проверяя остроту наконечников. Бар и Гау лежали чуть поодаль, прижавшись спинами друг к другу. Не заметил, как провалился в сон, а проснулся от того, что меня тошнило. Поднявшись, впереди по курсу увидел гристый берег. «Кипр, сэр!» Теландер снова поднял прямоугольный парус и, пользуясь слабым попутным ветром, двигался вперед, намереваясь пройти правым бортом остров. — Твои опасения насчет шторма не оправдались, Герман. Я едва не удержался, чтобы не засмеяться, Радуюсь, что худшие прогнозы не оправдались. Но американец по-прежнему был мрачен. — Барометр продолжает падать. Не к добру это, сэр. — Сейчас подниму кливер. Попробуем использовать ветер максимально эффективно. Тиллендер прошел за мачту и скрылся за парусом. Мои спутники проснулись раньше меня. Гау даже умудрился подогреть мясо. И сейчас все трое его уплетали с аппетитом. — Макса, давай кушать. Гава помахал аппетитным куском мяса, но меня все еще тошнило. В прошлый раз не замечал никакого дискомфорта от плавания на дракаре, сейчас пустой желудок сжимался в спазмах, а палуба уходила из-под ног. Придерживаясь за борт, я свесился и зачерпнул рукой воду, чтобы умыться. При очередном повороте акула едва удержался внутри судна. Бар, иди сюда с ведром, позвал парня, отрывая от трапезы, и с его помощью умылся. Надо было еще сходить в туалет, но не стал рисковать справлять нужду, зависнув на качающемся толчке, который был обустроен с кормы. Как стихнет ветерок и дракар перестанет переваливаться с боку на бок, тогда я разберусь с этим. После умывания тошнота прошла, появилось желание поесть. Ветер снова переменился и стал встречным. Большой парус пришлось убрать, и снова Тиландер вел акулу, перекладывая на галсы. Южный берег Кипра медленно проплывал по правому борту. И снова никаких следов обитания человека на острове я не заметил. С недавних пор у меня в голове витала мысль колонизировать остров и переселить часть людей сюда. Этакий запасной вариант, если плаж будет в опасности. И, кроме того, сам Кипр был очень удобно расположен. До ближайшего побережья примерно 200 километров, до южного побережья Турции меньше 100 километров. Примерно в 500 километрах находится Крит, за ним побережье Греции и еще дальше итальянский сапог. Как вернусь с капсулой в плаж, вопрос колонизации Кипра станет на повестке однозначно. После обеда даже самые высокие горы Кипра остались позади и растворились в морской дымке. Ветер снова переменился и стал попутным. Теперь мы шли очень резво. Нос акулы разрезал воду, оставляя белые бруны. К вечеру Тиландер просветлил лицом и сообщил, что падение барометра остановилось. Когда звезды высыпали на небосклоне, Тиландер уточнил наше местоположение и сообщил, что мы западнее Кипра на примерно 100 километров. «Если будем и дальше идти с такой скоростью, то меньше, чем через трое суток будем у вашей бухты, сэр». Матрос грузно присел рядом. Это мы все время бездельничали, американец все время проводил на ногах, бегая от носа к корме и постоянно поднимая и опуская парус. Сейчас нас несло с слабым попутным ветром. Грибцы в большинстве спали в повалку, а несколько человек, собравшись в кружок, вели приглушенные разговоры. «Как бы нам мимо не проскочить, Герман? Я на карте показал свою бухту весьма приблизительно. Мне не хотелось проскочить мимо и потом заниматься поисками. «Через двое суток я возьму севернее, сэр, чтобы потом мы плыли в пределах видимости берега, чтобы вы могли сориентироваться. Вы же узнаете бухту, если ее увидите?» «Узнаю, Герман. Я там два года прожил, хотя и выходил в море на плоту не дальше сорока метров. Ты бы отдохнул. Может, встанем на якорь? Ты не спал практически двое суток». «Я посплю немного, сэр, с вашего позволения». Рулевому показал на компасе курс. Его дело вести нас по курсу. Насколько я знаю, в этом районе по вашему атласу островов нет. Кроме того, он разбудит меня в случае необходимости. «Конечно, ложись. Я пока еще спать не хочу. Пригляжу за ним». Тиландер, пожелав неспокойной ночи, ушел на корму, где спал среди своих матросов. Я долго не засыпал. Дважды проверил рулевого, которого сменил новый матрос. Стрелка компаса четко показывала путь, и я вернулся на свое место, чтобы отдохнуть. Следующие двое суток были как будто содраны под копирку. Мы просыпались, умывались, завтракали, немного перемещаясь по дракару, чтобы размять ноги и отойти от сна. Затем каждый занимался своим делом. Я перелистывал атлас, практически запоминая среди земноморья наизусть. Бар и Гау скучали, ловили рыбу на самодельную удочку, что смастерил Тиландер. Маа старательно тащил наконечники стрел маленьким куском камня. Матросы в основном спали или гребли, когда пропадал ветер. На шестые сутки вдалеке показалась темная полоска. «Земля, сэр!» – торжественно объявил американец, смотрюсь в горизонт, приставив глазам ладонь козырьком. «Неплохо бы пристать и походить по земле, а то у меня ноги от бездействия». Я массировал ноги, которые действительно казались мне отекшими. «Хорошо, сэр. Нам бы не помешало пополнить запасы воды. Один бочонок пуст, а во втором едва треть наберется». «Сейчас заложу курс немного севернее, чтобы быстрее дойти до земли». Теллендер скрылся за парусом и вскоре убрал его. Раздался звук гонга, и дружно навалились на весла. Видимо, и прилив нес нас к берегу, потому что приближалась полоска земли довольно быстро. Еще с расстояния я понял, что место мне незнакомо. Весь берег был в пышной растительности. В основном кустарники и раскидистые невысокие деревья. Холмы были видны в глубине, полоска пляжа здесь была очень широкая. Заметно шире, чем на кибре или плаже. Прямо у воды находилась группа птиц, которые что-то клевали в песке. У меня закралось сомнение, и я поспешил поделиться с Тилендером. «Герман, я не видел этих мест раньше. Ландшафт здесь совершенно другой. Мы все время плыли вдоль берега на расстоянии ста или двухсот метров. Но такой картины не было. Были каменистые берега и степи, а здесь и кустарники, и деревья, какие-то субтропики». «Давай вдоль берега, может, дальше я узнаю знакомые места». «Слушаюсь, сэр». Американец дал команду, и левый ряд весел застыл в воздухе. Дракар лег на параллельный курс с берегом и поплыл на север. Чем дальше мы плыли, тем больше я становился уверенным, что никогда не видел подобного. Жизнь на берегу била ключом с сотнями разных птиц. Мы шли у самого берега, но ни одна птица не проявила страха. Похожие на цапель, они ловко выклевывали мелкую рыбешку в наступающем приливе. Мы уже два часа плыли в северном направлении, но знакомых очертаний берега не было. «Это остров», — убежденно произнес Стилендер, который стоял рядом со мной на носу. «Сэр, вы не видели острова или другой земли с вашей бухты?» «Нет, Герман, ничего подобного не видел. Я взял свой атлас. Немного южнее и западнее от моего предполагаемого места приземления, где я провел два года, находился остров Родос. Но это значило, что нас снесло южнее» и мы даже чуть проплыли западнее, показал атлас американцу. Тот недоуменно покачал головой, не понимая, как нас могло так сильно отнести на юг. Герман, направляй дракар на сушу, разомнем ноги, посмотрим на местную фауну. Я подозвал Маа. Готов поохотиться со мной? Да, Макса! Глаза лучника блеснули. Маа стал деловито проверять натяжение тетивы, выбирая стрелу. Едва дракар приблизился к берегу, он спрыгнул в воду, доставшую ему до груди, и побрел к берегу. «Герман, мы на охоту!» Я спрыгнул и уже на берегу присоединился к Маа. Охота была проста до обидного. Птицу, похожую на крупную цесарку, Маа убил практически в упор. Животное, похожее на маленькую лань, я убил броском копья с 10 метров. Лань послась не обращая внимания на нас, только один раз подняла голову и снова ее опустила, чтобы упасть пронзенной копьем. В воздухе весело щебетали пташки, воздух был насыщен запахом трав и растений, причем среди них встречались такие, каких я прежде не видел. Обращало на себя внимание огромное количество папоротников, словно этот лес застыл в кембрийском периоде развития, или в юрском, черт его разберет. Закончив разделывать добычу, мы сполоснулись в маленьком озерце с кристально чистой водой и побрели назад, захватив трофеи. На берегу уже горело два костра, и не только мы оказались удачными охотниками. Разделанная коза уже жарилась на вертеле. А бар рассказывал слушателям, как подобрался к ней на расстоянии вытянутой руки. Эту ночь решили провести на Родосе. Природа здесь была богаче, чем в окрестностях плажа, особенно в отношении растений и птиц. Я пожалел, что не захватил Зика и справочник по лекарственным растениям. За несколько дней Зик притащил целую охапку женьшеня, зверобоя и острогала. К моему возвращению, наверное, весь дворец будет забит травами под потолок, если только Нелл не погонит его поганой метлой. В любом случае, парень с энтузиазмом взялся быть моим учеником, и, похоже, из него получится толковый лекарь на уровне позднего Средневековья. Утром вышли в море, и Теландер скорректировал курс. Через два часа показалась береговая полоска на севере. Когда мы оказались на расстоянии 500 метров от берега, эти места я узнал. Их мы видели примерно на второй день своего путешествия на восток. Теперь уже я скорректировал курс. Нам нужно было двигаться на запад вдоль побережья. Миновал полдень, когда показалась знакомая горная гряда, выходившая в море. Сердце забилось сильнее, словно я переступал порог родительского дома, возвращаясь на недельную побывку из центра подготовки космонавтов. «Это там, Герман!» — указал я пальцем в сторону своей бухты. До нее было ориентировочно километров семь, но я был уверен, что не ошибся. Около часа понадобилось грести, чтобы, обогнув первую гряду, войти в бухту. На первый взгляд ничего не изменилось. Все та же бухта, с двух сторон ограниченная небольшими горными грядами, которые выдаются в море. Дерево, под которым я стоял свою палатку, все так же растет на линии роста травы. Чаще кустарника, которая еще сильнее разрослась. Не хватало одного, а именно моей спасательной капсулы, за которой я сюда вернулся. Ошибки не было. Это была та самая бухта, и все в ней было на месте, кроме моей спасательной капсулы.